Нос с вину ему ставим, что он до сего времени вводил в хорал множество странных вариаций, примешивал к нему такие чуждые тона, что община была сконфужена. И далее идет поучение. Кто-кто, а они, члены консисторского совета, по своим должностям и положению знают музыку лучше и пусть или почувствуют это и беспрекословно слушают, что говорим нос. Если в будущем, значится в назидательном протоколе, он вздумает вводить переходящий звук, то надлежит ему оного придерживаться до конца, а не перебрасываться быстро на что-либо другое, или, как он раньше имел обыкновение делать, играть совершенно другой поворот. Кроме того, весьма неприятно удивляет то, что по его вине до сего времени совсем не было общего музицирования, причиной чего является его нежелание как следует вести занятия с учениками. Вследствие сего ему надлежит ясно высказаться, намерен ли он играть с учениками как фигурал, полифоническую музыку, так и хорал, хоральную музыку. Нам невозможно Держать на сей случае ради него еще капельмейстера. Будет делать сие, он не пожелает, пусть категорически о том заявит, дабы можно было распорядиться по-иному и пригласить на это место кого-нибудь другого, кто будет это исполнять. Или пусть ему дадут добросовестного директора, а за игрой дело не станет. Трудно установить, какого именно директора просил Бах, возможно, воспитателя, который бы разделил с ним обязанности следить за поведением учеников. Протокол сохранил заключительную часть обсуждения проступка органиста. Резолвитор решение. Вопрос должен быть выяснен в восьмидневный срок. Но совет не ограничивается с заключением. Господа члены совета не упускают возможности снова обсудить непозволительные взаимоотношения учителя с учениками. В прошлом году вопрос органиста было внесено имя старшего гимназиста Гейрсбаха. Теперь появился некий Рамбах. Писарь заносит в протокол о том же, то есть о деле органиста Баха. Вызван ученик Рамбах, ему делается замечания по поводу беспорядков, происходящих по сие время. Ответ Рамбаха записан так. Органист Бах играл раньше слишком долго, но после того, как по этой причине господином-суперинтендантом ему было сделано замечание, он стал играть крайней степени мало, коротко. Не осталось сведений, о чем шел дальше разговор и какие жалобы были высказаны. Следующая запись относится уже к поведению ученика. Совет делает выговор ему за то, что в прошлое воскресенье, очевидно первое по возвращению Баха к своим церковным обязанностям, он, Рамбах, во время проповеди ушел в винный погребок. Да, ученик признает свою вину и говорит, что такое больше не повторится, что священники уже отнеслись к нему по всему поводу строго. В назидание распустившимся ученикам в протокол заносится канцелярскому служителю сообщить ректору, чтобы он в течение четырех дней подряд сажал Рамбаха на два часа в карцер. Самим Обсуждением поведения ученика наряду с обсуждением проступка наставника, нарушившего срок поездки в Любек, чиновники консестории умоли достоинство самолюбивого Баха. Однако в маленьком городе были и разумные люди. Если им не по силам оказалось разглядеть признаки гения в юном музыканте, то, по крайней мере, необычность его способностей Они распознали. Тут же молодой магистр Уте, причастный к руководству церкви, человек, сдержанный и, по всей видимости, терпеливый, понимал, что великолепный орган звучал у Баха подстать лучшим инструментом Германии.